Часть первая. Игры профессионалов. Глава 1 И помни обо мне. Все газеты Америки в взахлеб рассказывали о том, что происходит в побежденной нацистской Германии, о толпах пленных, которых уже не знали, куда девать, о поисках Гитлера и остальных фашистских бонз, которые то ли скрывались, то ли истребили сами себя. С фашистской Германией было покончено. Оставалось только разобраться с ее смердящими останками и понять, что может и должно быть на ее месте. И теперь не было недостатков героя, готовых на самые крайние меры. «Перебейте их всех! Оставите хотя бы одного, они расплодятся снова, и вам придется начинать все с самого начала. Это ведь все равно, что выпустить кроликов на молоденькую травку». Писал о немцах, разгорячившись, даже вполне умеренные в прошлом, один государственный деятель. Более хитроумные и хладнокровные привычно хотели сделать все чужими руками. «Пусть русские делают грязную работу, мы не будем иметь к этому никакого отношения». Мужчина лет тридцати отложил в сторону газеты и погрузился в размышления. За окном его нью-йоркской квартиры шумел и веселился огромный город, торжествующий победу. Ни в Нью-Йорке, нигде бы то ни было еще, никто не знал, что человек, изучавший американскую прессу, был глубоко законспирированным советским агентом в Америке под оперативной кличкой Гектор. Да и в Москве о нем знали всего лишь несколько человек. Гектор, как это часто случалось с ним в последние дни, думал о своем отце, который умер еще до начала войны. Рос Гектор совершенно американским парнем. Колледж, американский футбол, университет, вольная самостоятельная жизнь в университетском кампусе со всеми вытекающими из этого последствиями. Мать его погибла в автомобильной катастрофе, когда ему исполнилось 12. Отец всегда был занят на работе. Он трудился в госдепартаменте, поэтому вечно торчал в Вашингтоне и редко появлялся в доме расположенном в пригороде. Так что Гектор всегда чувствовал себя в этой жизни одиноким охотником, который может положиться лишь на самого себя. Но отца он уважал и любил. В нем чувствовалась некая серьезная, напряженная внутренняя жизнь и убежденность в существовании неких ценностей, которые надо отстаивать, чем бы это ни грозило. О том, что это за ценности – Гектор догадывался во время нечастых серьезных разговоров, которые им довелось вести. Отец никогда не призывал его к чему-то и не поучал. Он лишь говорил о своем видении того или иного события, предоставляя сыну самому делать выводы. Так Гектор узнал, что отец презирает классовые различия, разделение на бедных и богатых, что он не любит крайности и конкуренции, когда люди идут на что угодно, лишь бы превзойти других, поставить их ниже себя. Национальное американское увлечение бизнесом он считал крестинами гонками, где тебя, если ты не преуспел, могут выкинуть на свалку как мусор. А бесконечная погоня за деньгами, по мнению отца, не оставляет времени ни на что другое, даже на удовольствие от их траты. Что-то из этих разговоров забывалось, а что-то откладывалось в сознании Гектора и уже не пропадало. Отца особенно волновало все, что творилось в Германии с приходом Гитлера к власти. Он считал, что это самое настоящее исчадие ада, способно вергнуть весь мир в чудовищную катастрофу, и что его надо остановить любой ценой. Из некоторых его слов Гектор мог сделать вывод, что в Америке есть люди, которые не только помогли Гитлеру захватить власть, но и помогают ему вооружаться, создавать самую современную и оснащенную армию. В конце 30-х Гектор, уже получивший университетский диплом, отправился в Европу посмотреть на Старый Свет, откуда были родом его предки. Неожиданно пришла телеграмма с известием, что отец тяжело болен и надо возвращаться. Отца он просто не узнал. Рак печени пожирал его ненасытно и неумолимо. Когда они остались вдвоем, отец, тяжело дыша, сказал, «Хочу, чтобы ты узнал от меня то, что может слишком потрясти тебя, если ты узнаешь это от других». «Вот уже несколько лет я сотрудничаю с русскими. Я сообщаем сведения, которые могут помочь им в борьбе с Гитлером». Гектор молчал ошеломленный. В голове его была звонкая пустота. Понимая, что с ним происходит, отец какое-то время тоже молчал, тяжело дыша. Потом продолжил. «Ты знаешь, что я считаю Германию в руках Гитлера». «самой большой опасностью всему миру». «Но дело не только в этом. Я убежден, что остановить его могут только русские, больше некому. Французы просто не хотят воевать. Англичане одержимы мыслью натравить его на русских и больше ничего не хотят видеть. Мы, американцы, считаем себя в полной безопасности и потому не будем вмешиваться» в надежде загрести жар чужими руками. У нас многие готовятся с удовольствием наблюдать, как русские немцы будут истекать кровью. На мой взгляд, это ошибка и подлость. Гектор молча смотрел на отца. Вот почему я решил, что русским надо помогать. Я знаю, что они не ангелы, и мне не нравится много из того, что творит Сталин, но... Только он может раздавить Гитлера. Только Россия с ее необъятными силами. А победив Гитлера, они неминуемо изменятся. Отец задыхался. На его желтом лбу с выпуклыми синими венами выступили крупные пятна пота. «Вот и все. Теперь ты знаешь это. Надеюсь, что ты поймешь мое решение». Деньги меня не интересовали. Я просто делал то, что считал нужным. На столе бумага, там написано, как связаться с русскими, если ты... Поступай, как сочтешь нужным. Отец умер в тот же вечер. Гектор полгода провел в бесконечных раздумьях и сомнениях. Но жизнь постоянно подбрасывала информацию, подтверждавшую правоту отца. Запад хладнокровно вел дело к войне, рассчитывая, что Германия и Советский Союз уничтожат друг друга. Все попытки русских создать коалицию против Гитлера хладнокровно и методично разваливались. В это время в Америке было уже множество беженцев из Германии, и Гектор из первых рук узнавал о том, что такое гитлеровский порядок. Было понятно, что Европа не выдержит столкновения с германскими силами, что немцы просто пройдут по ней парадным маршем. Русские были последней надеждой. Чуть ли не случайно он узнал в это время, что форты General Motors через свои заводы и филиалы в Германии самым активным образом участвуют в создании моторизованных частей гитлеровской армии. Советский Союз был обречен на страшную войну, Видимо, к тому времени решение уже созрело в нем окончательно, и он воспользовался запиской отца, чтобы выйти на русских. И вот теперь, когда прошло уже столько лет со дня смерти отца, когда Гитлер ценой ужасающих жертв, прежде всего русских, повержен, он думал о том, что отец был прав, и он сам сделал правильный выбор, когда решил помогать им. Но вот что теперь, когда война закончилась? Превращаться в шпиона, выведающего тайны своей страны. Нью-Йорк за окном продолжал беспечно веселиться. Пост скриптум. 27 апреля 1942 года правительство СССР вручило послам и посланникам всех стран ноту о чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности германского правительства и командования за эти преступления. Сообщение ТАСС. 2 ноября 1942 года принят указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР.